Глава пятнадцатая В нужный момент в нужном месте В десять часов утра в кафе оставалось много свободных мест. Лера сидела одна, ожидая, когда подойдет Надя. Шостак умчался в суд. п о с п е ш н о с т ь с которой он удалился, выпила л е р у из к о л е и Пришлось переносить заранее назначенные встречи и сделать несколько малоприятных звонков. Не все из клиентов были к о р р е к т н ы особенно Бушевалкузмичев. ь Он орал, и трубка в руках Леры т р я с л а с ь из-за клокотавшей мембраны. Она знала о кознях, которые плел ш о с т о к чтобы отсудить детей у жены Кузмичева. ь Фактически их уже отобрали и спрятали. Оставалось лишь законить свершившийся факт в суде. Выбравшись из психушки, Евгения Кузмичева ь добилась, чтобы ее показали по телевидению. Лера видела этот сюжет. Слезы и мольбы матери вернуть ее детей. Между тем в контору Шостака приходили актеры. На кастинге отобрали двоих любовников, готовых подтвердить порочные наклонности Кузмичёвой ь в суде. Адвокат Гринков н е р в н ч а л и громко матерился в курилке. У него состоялась встреча с соседями Кузмичёвых, ь которые за деньги пообещали засвидетельствовать факт насилия матери над детьми. Сына насилия было расписано поминутно. Лера чувствовала себя больной. Душарвалась прочь, не желая мириться с происходящим, но сознание цеплялось за привычное благополучие. Ввязавшись в чужой конфликт, она не смогла бы остановиться на полпути, а дойдя до конца, наверняка бы пожалела об этом. При воспоминании о том, что случилось прошедшей ночью, Лера подумала: об этом она точно не пожалеет. Опасное приключение в утреннем свете превратилось в нечто волнующее. То, о чем теперь было приятно вспоминать. К столику подошла Надя и повесила сумку на спинку стула. Прости, еле в ы р в а л а с ь Где Ева? Она села рядом. Прячется. Ты была у нее в салоне. Да, она взяла отгул. Только и разговоров, что о той драке. Я ее так понимаю. Схлипнув, Надя нащупала за спиной сумку и достала платок. Что-то случилось? Лера придвинулась ближе. Не отнимая от глаз платка, Надя кивнула. Она плакала тихо, почти беззвучно. Кажется, у Сергея другая женщина. Кто бы сомневался, подумала Лера. Сказать это вслух она не решилась. Про Сергея ходили разные слухи. Откуда тебе известно? – спросила Лера. Слышала их разговор? Живьем или по телефону? По телефону. С кем он говорил, знаешь? Нет. Жаль. Я записала номер. Хочешь узнать, кто это? Нужно купить на горбушке диск с базы телефонных номеров. Она говорила с мобильного. Надя свернула платок, но в сумку не убрала. Не надо никакой базы. Я разберусь сама. Прости, совсем распустилась. И это ты называешь распущенностью? Лера усмехнулась, припомнив Евину потасовку на телевидении. Нет, Надя сдержана поправила волосы. Это я называю благоразумием. У нас взрослая дочь. Я должна думать о ней. Лера м о л ч а к и в н а Такой расклад устраивал ее. Судить отношения между женой и мужем дело неблагодарное. Она достала конверт экспресс почты и положила на стол. Что это? Надя занервничала. Открой и загляни внутрь. Не пугай меня, я не в том настроении. Лера взяла конверт и вынула из него клачок о б о е в Откуда? спросила Надя. Курьерская доставка в наш офис. А вдруг это тебе? Сказала Надя осеклась. Я, я тоже об этом думала. Когда его принесли? Последний раз курьер приходил в день смерти р и т ы И ты молчала? Нашла только вчера. Думаю, Ирите и, и Релту их тоже принес курьер. Ты говорила, что он приходил в домовые тем утром. На конверте нет имени, заметила Лера. Может быть, я здесь не причем. Эти клочки обоев, черные метки предупреждения. Теперь ты пугаешь меня, тихо сказала Лера. Выходили в дом р я т о в а Его сносят. Жителей расселили. Шестая квартира, где он жил, огромная коммуналка. Что-нибудь отыскали? к о м н а т у с такими же о б о я м и Да ты что? – вскрикнула Надя. В ней жил р я т о в Нет. В последнее время там жил некий пьяница, но он умер. Может, его убили? предположила Надя. Говорят, спился, хотя Лера пожала плечами. Здесь может быть что угодно. Это уж точно. в Стретили там старуху. Лерин голос зазвучал г л у ш е Лет тридцать тому назад в комнате с зелеными обоями повесилась женщина. После того там больше никто не жил. И только недавно появился жилец. За булдыга, который в скорости помер. Это все, что она рассказала? – спросила Надя. Нет, жив один старикан. Его зовут Федор Валерийкузмич. ь Он знает больше. Как же его найти? Нужно сходить в ЖЭК. Знаешь, Лера ненадолго задумалась. Если заглянуть в домовую книгу, можно будет узнать, кто еще жил в этой квартире. Дом сносят, книгу могли сдать в архив, – засомневалась Надя. Но ведь пока его не снесли, ты права. Во всяком случае нужно попробовать. И я знаю, кто нам поможет. Надя посмотрела куда-то поверх л е р и н о г о плеча. Лег, как черт на помине. Лера обернулась, к ним приближалась Фелиция Павловна. Шанта жорко знала, как оказаться в нужный момент в нужном месте. Ты иди, сказала Надя, я поговорю с ней сама. Лера постучала. Потом заглянула в кабинет Шостака. В углу стоял человек в черном. Он обернулся. Лера увидела бледное лицо и клыки, торчащие и з а к р ы в а в л и е на рта. Пол под ногами дрогнул, и она полетела, как будто ее уносили сильно раскачанные качели. Бледное лицо склонилось над ней, клыки готовы были вонзиться в ее шею. Лера з а м ы ч а л а и беспорядочно замахала руками. Тише, тише! Это же я! Страшное лицо сдвинулось, из-под него показалось еще одно, принадлежащее ш о с т о к у Сама заказала мне эту хрень. Виктор Иванович сорвал с головы маску. Видишь, чего ты испугалась? Я думала, это он. Кто? Черный человек. Прошептала Лера. Какой человек? спросил ш о с т о к Простите. Виктор Иванович поднес ей стакан. Выпей воды, быстрее в себя придешь. Лера сообразила только сейчас, что лежит на полу. Перед ней на коленях стоял ш о с т о к Простите. Она попыталась встать, но сил не было, ее словно обесточили. Тебе нужно прийти в себя, сказал ш о с т о к и снова поднес ей воды. Лера глотнула. Вот так. Я встану. Она с трудом поднялась на ноги. слабо н е р р н а е сказал ш о с т о в Впрочем, я напуган не меньше меня. Ты упал а как подкошенная. Он распахнул черный плащ. Я ж просил тебя что-нибудь героическое. Зора, агент 007, на худой конец Супермен. Агенты и Супермены закончились. На студии остались одни Дракулы. Тихо сказала Лера. Она подняла глаза. Но зачем вы надели костюм сейчас? е г о т о л ь к о что принесли, решил примерить, а тут ты. Здорово получилось. До карнавала еще два дня, а мы уже веселимся. Пошатываясь, Лера вышла из кабинета и рухнула в свое кресло. В ту же минуту в приемную вошла женщина и объявила с порога: "Я к Виктор и Ванчу. о в и Мы договорились, он меня ждет." Женщина была молодой и очень высокой, б е л о к у р ы е волосы небрежно убраны в хвостик. красивое лицо уродовал блуждающий, лишённый покоя взгляд. Лера встала из-за стола. Минуту, я о л о ж у Нет! – вскрикнула посетительница и рванулась к двери кабинета. Лера т о р о п е л а но тут же бросилась вслед за ней. Стойте! Когда Лера в бежала в кабинет, женщина уже валялась на ногах ш у с т о к а Умоляю, отдайте моих детей! Она хваталась за чёрную мантию Дракулы. За брюки с а л о м и л а м пасами. Жальте, сверните детей. Вглядевшись в заплаканное лицо прорвавшейся в з и т е р ш и Лера узнала в ней Евгению Кузьмичеву. Злость испарилась в одно мгновение. Осталось только желание задать ш о с т о к у хорошую трюпку. Чего стоишь? заорал он. Шев подпрыгивал, пытаясь освободиться. Ахрану з о в и Никак не отреагировав на приказ. Лера подошла к Кузмичевой ь и помогла ей подняться. Вам нужно успокоиться, умыться холодной водой. Идемте, я провожу. Вернувшись в приёмную, Лера почувствовала себя разбитой. Сама т о г о не желая, она оказалась с о у ч а с т н и ц е й чудовищной провокации, свидетелем полного беспредела. Вина Евгении Кузмичевой ь заключалась лишь в том, что она вышла замуж за очень богатого человека. Теперь его деньги работали против нее.